Глава пятьдесят вторая. Эллен открывает глаза и вздрагивает от громкого стука в дверь. Она что, задремала? Взглянув на часы в телефоне, она понимает, что так и есть. Она проспала больше получаса. Стук повторяется, теперь громче и настойчивее. Уилл? Нет. Зачем бы ему стучать? У него есть ключ. Эллен! Эллен! Она открывает дверь, видит Марго в тёмных джинсах и бесформенном белом топе с круглой горловиной. Элин снова поражена её стеснительностью, сутулостью и опущенными плечами. Никто не говорил ей, что рост может быть предметом гордости, понимает Элин, сочувствуя ей, представляя, как её дразнили и обзывали в школе. Что-то случилось? Просто хотела узнать, не слышно ли чего-нибудь о Лоре? Марго приглаживает волосы, они сальные и облепляют череп, крепко приколоты несколькими заколками-звёздочками. Из-за этого она кажется более остроноса и нескладной. Элин задумывается и тут же понимает свою ошибку. Марго с каменным лицом отступает назад. О, боже, пронзительно вскрикивает она. Лора мертва, да? Нет. Элин с трудом выжимает из себя слова, язык прилип к нёбу, но мы по-прежнему не знаем, где она. Глаза Марго сверкают. «Я решила...» — запинается она. «Её уже так долго нет. Входите, — мягко говорит Эллен. Можем поговорить здесь». Марго входит за ней в номер. Лицо у неё измученное и бледное. Она смотрит на экран телефона и крутит его в пальцах. Повисает неловкая тишина. Эллен делает глубокий вдох и смотрит в окно. Сугроб с той стороны подрос и добрался почти до середины окна. Когда она оборачивается, Марго смотрит на неё. Простите. Ничего страшного. Я понимаю, как это вас пугает. Легко можно сделать определённые выводы. Марго по-прежнему крутит в руках телефон. Снова повисает тяжёлое молчание. В конце концов Марго кладёт телефон на стол и начинает ковырять ногти. На апол сыплются крошки серого лака. Что-то случилось, понимает Эйлин, глядя на неё. Дело не только в Лоре, а в чём-то ещё. Марго Что-то случилось? Не сразу, но так и вает. Мне кое-что пришло в голову. Когда мы разговаривали раньше, я была не совсем честна. Насчет чего? Насчет отношений Лоры и Айзека. Мне кажется, после того, что произошло с Адель, вы должны кое-что знать. Я не упоминала об этом из-за того, кто еще в этом замешан. Она отводит взгляд, а затем снова смотрит на Эллен. Продолжайте. Лукас Карон. У них с Лорой кое-что было некоторое время назад. Я знаю, мне сказал Лукас. Марго удивлённо вскидывает голову. А он сказал, что их отношения возобновились. Он сказал, что всё закончилось. Отношения были недолгими. В то время Лора и Айзик были в ссоре. Элин смотрит на Марго. А у вас другая информация? Да. Несколько недель назад я видела их в коридоре, ведущем к спа-комплексу, через камеру. Лора пришла пригласить меня пообедать вместе. И что-то произошло? нетерпеливо спрашивает Элин. Да, похоже, Лора хотела пройти мимо него, но он её остановил, схватил за руку. Марго наклоняется над столом, её губы дрожат. И что было дальше? Они поговорили несколько минут, и Лукас ушёл. Элен пытается сохранить лицо нейтральным, но её мозг бешено работает. Лукас ничего об этом не сказал. А Лора пришла в спа? Да, но вела себя странно, не упомянула о встрече с Лукасом, поэтому я и решила, что их отношения возобновились, и она просто не захотела мне рассказывать, ведь она была помолвлена с Айзиком. Она выглядела обеспокоенной, интересуется Элен, нетерпеливой. «Не особенно», — Марго прикусывает губу. «Как жаль, что я ни о чём её не спросила». «Но когда она начала встречаться с ним в первый раз, то рассказала вам?» «В первый раз — да. Но в то время она не была в отношениях. Порвала с Айзиком. Если честно, это было в отместку, хотя я не уверена, что её чувства к Лукасу не изменились к тому моменту, когда их отношения закончились. Она была очень расстроена». Марго пожимает плечами, но жест противоречит её напряжённому взгляду. Но ведь это вполне понятно, когда тебя бросают как ненужную вещь, никому такое не понравится, правда? Чувствовать себя использованной. "Она сказала, что случилось именно это", говорит Элин, осознавая, что её голос дрожит. "Всё это Элин не нравилось. К чему это всё ведёт?" "Да." Лукас её просто кинул. Мне кажется, она считала их отношения более серьёзными, понимаете? Элен кивает, размышляя над тем, что это значит. Придётся переосмыслить своё впечатление от Лукаса. Он отрицал, что знает про тело Даниэля, и его фотография с Адель намекает на то, что он был знаком с ней лучше, чем уверяет. А теперь ещё и это. Он совершенно однозначно утверждал, что не общался с Лорой после разрыва. Зачем он солгал? Элен уже знает ответ. Если он солгал, значит, ему есть что скрывать.